Чем частично можно объяснить объем будущих больших произведений александр Первый номер «Ля датируется 1 июля 1836 года. Уже на следующий день Александр рассуждает в газете об аристократической трагедии, буржуазной комедии и народной драме. Не следует вводить читателя в заблуждение. На сей раз Александр не выступает основоположником новых теорий, особенно тех, что противопоставляет буржуазную литературу пролетарской. Скорее наоборот. Показав, что Российный Корнель – выразители абсолютной монархии в театре, Александр ведет начало появления народа на французской сцене с Фигаро Бо Марше. С приходом революции народ осознает силу своей власти, ибо он добивается законов не только защищающих, но и агрессивных, ибо он знает, что перевесов три голоса ему достаточно, чтобы пало правительство, а трех солнечных дней, чтобы пала династия. Возврат к прежнему порядку при реставрации его обескураживает, Он уходит из театров, пока не вовлечет его в свою бездну романтической революции. Но только поставленная цель остается далеко позади, народ требовал, чтобы его пустили в театр. Ему позволили театр завоевать. Вместо того, чтобы предоставить ему разумную долю участия в действии, все вершилось произвольно им одним – стремились к достижению свободы, а пришли к распущенности. Следовательно, народу и драме в 1836 году для упрочения их могущества останется осмелиться сделать лишь одно, как можно меньше осмеливаться. И вот вам победитель литературного вальми, превратившийся в не в «Предателе» наподобие Дюмурье, но в «Маршала империи» вроде Келлермана. И это обуржуазивание театров вписывается в долгосрочную стратегию возвращения успеха после кино, позиция влиятельного критика Лапрес, необходимые предварительные этапы, прежде чем он вместе с Гюгос может создать Второй французский театр, насущную необходимость которого Александр провозгласит 25 сентября. «Умерла ли трагедия вместе с Тальма?» — спросит он в декабре, намереваясь ее воскресить. Ведь не просто так почтительно пообещал он папе калигулу Умеренность позиции еще и потому, что если хочешь получить субсидируемый властями театр, не следует эти власти отпугивать. Он на правильном пути. Если ему по-прежнему не удается добиться расположения короля Груши, благосклонность королевы Марии Амалии не заставляет себя ждать. По приезде из Италии в начале года Он дарит ей рисунок Жадена, представляющий часовню в Палермо, где был крещен Фердинанд. Как это мило, и Александр становится вдвойне желанным гостем. Мария Амалия вздыхает по секрету, ее старший сын внушает ей опасения. С момента его возвращения из Алжира она не узнает своего санитарного репатрианта. Он всегда такой разумный, такой аккуратный. Александр поддакивает, теперь пустился во все тяжкие. Достаточно на лицо посмотреть, на глаза, в пол лица. Если так дальше пойдет, он в конец подорвет свое здоровье. Александр разделяет пессимистический настрой. И хуже всего то, что прежде такой послушный, теперь он совершенно не слушает. Мамочку и даже отца. Александр потрясен.